И к нему, блудному сыну, подойдет мать. И он встанет перед ней на колени. И ее молодые прекрасные руки лягут на его пляшивую и седую голову. Он увидел заросли колючки, хмеля. Ни дома, ни колодца,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 1989 год.